Брат не желал привязываться ни к земле, ни к коням, и отец не настаивал, позволил ему расти, как он хочет. Брат так и рос. Ему нравились веселые песни, приятные беседы за столом. В отличие от Сандокия, сыновья его выросли трудолюбивыми и упорными. Все унаследовали добродетели рода, даже дети от второго брака со славянкой, и те, ничем кроме светлых волос, не отличались от остальных. Дочь Сандокия, Богомила, Свела с ума всех молодых мужчин в Плиске, и хорошо, что по княжеской воле выдали ее за сына Строймера, иначе не обошлось бы без большой крови. У нее была пепельно-русая коса до пят и ясные синие очи на смуглом лице, как две звезды, сияли они под черными ресницами и кружили головы молодым людям. каждое хора заканчивалась ссорой, кому танцевать с ней. Кафхан немножко боялся за сына Строймера. Ведь многие были без ума от нее, и это не сулило ему ничего хорошего. А так, парень был добрым и спокойным, как отец. Но столько доброты не полагается мужчине, потому что некоторые приравнивают ее к глупости. Даже князь, когда однажды зашла речь о клонемире, сказал, «Повезло дочери Сандоке, попался ей добрый муж. Иной раз, глядя на него и слушая его, думаешь, — Как это получилось, что столько доброты собралось в одном человеке? Он такой добрый, что даже глупеет от доброты. Если бы был жив отец Хавхана, иоан Иртхитуин, он улыбнулся бы сдержанно и сказал бы, «Ты прав, государь». И он сказал бы так, ничуть не лицемеря, потому что князь наилучшим образом выразил его мысли. Еще на свадьбе, приглядываясь к молодоженам, старик заметил, «Вот слушаю я жениха». «Радуюсь, и кажется мне, что такая доброта не для нашей Богомилы. Ох, обведет она его вокруг пальца и будет пускать пыль в глаза, скрывая свои прегрешения. При таком добром муже женщине трудно не согрешить». Петр тогда засмеялся, поняв слова отца как эхо его неутихающей ненависти к сербам с тех пор, как они разбили его войско в горных ущельях. Но со временем увидел, что Богомила... действительно стала в доме полновластной хозяйкой, а муж — ее доброй улыбчивой тенью. Красота жены ослепила его. А Богомиле нет еще и двадцати лет. Зачем, однако, под этим палящим солнцем я копаюсь в жизни племянницы? У меня ведь и своих забот хватает. У нее есть муж, пусть он и думает о ней. И все-таки, не дай бог, чтобы когда-нибудь пришлось судить Богомилу по новым законам. Такая красота... Не для одного мужчины. Кавхан хлестнул коня, и свита помчалась вслед за ним. Борис Михаил жил в нетерпеливом ожидании беглецов, о которых ему сообщил гонец белградского таркана Радислава. Мефодий умер в Моравии, но Бог не забыл о болгарском государстве. Он посылал ему самых славных учеников святых братьев — Климента, Ангелария и Наума. Борис поручил Доксу приготовить жилье для дорогих гостей и помалкивать об их прибытии. Ни к чему создавать шум и излишнее осложнения с византийскими священниками. Они уже достаточно раздражены приездом в плиску Константина и Марко. Слух о них распространился в столице, и люди упорно старались понять, над чем эти двое так усердно работают под заботливым присмотром княжеского брата. Докс все так же по-доброму улыбался и отпускал меткие шутки. Число доксовых детей, бродивших по дорогам, все росло. Они собирали не только знания о целебных травах и водах, не только разные мудрые изречения, но стали своего рода ушами и глазами княжеского брата. Докс узнавал вести раньше Бориса. Бродяги были быстрее самого быстрого гонца. Заметив их у крепостных ворот и услышав от них имя Докса, стража впускала их без досмотра. Согласно старым законам Крума, никто в государстве не имел права отказать в пище голодным и нищим. Однако те же законы предусматривали жестокие наказания для разных обманщиков, воров и убийц, и поэтому нищие старались соблюдать все предписания. Они входили через большие каменные ворота, точно кроткие божьи коровки, насквозь пропыленные и загадочные. Их тяжелые дорожные палки глухо стучали по каменным плитам. Прежде чем отправиться к Доксу, они останавливались у чешмы, чтобы умыться, привести в порядок бороды и мысли. До них уже дошел запах дыма от сожженных в Моравии книг, и они были первыми вестниками несчастья. Они знали и о трех землетрясениях, которыми Бог покарал эту страну. Им был известен путь трех учеников Мефодия, о выходе которых на берег Дуная уже знали в Плиске. Просветителей ждали здесь в сопровождении людей белградского Таркана. Синим и бездонным было небо, а горы — умиротворенными и великими. Хлеба звенели золотом в своей зрелости, и все навивало покой и радость. Где-то вдали пели жницы, и песни их, отражаясь от небесной синевы, слетали, как изнуренные птицы, на теплую грудь земли, чтобы свить свои гнезда и породить новую радостную надежду. Климент слушал эти песни и все еще не мог поверить в избавление. Долго плыли они втроем по быстрому Дунаю, на утлом плоту, прежде чем их увидели люди Белградского Таркана, предоставившие им кров и пищу, и пока ожидали дальнейших распоряжений, они обдумывали все, что с ними произошло, и набирали сил для новых свершений. Слава Богу, злоключения остались позади, и в будущем виделись только хорошие дни. И вот теперь... Путники шли навстречу этим дням, как жаждущий к прозрачному роднику, как замерзающий на свет далекого огонька и как голодный к гостеприимному очагу, где его ждет теплый хлеб и ласковая рука милосердия. Трое из страдавшихся учеников, святых братьев, не спрашивали, куда их ведут, не задавали вопросов, уклончивые ответы на которые могли бы растревожить их сердца. Они доверились людям князя. и каждый из них по-своему представлял себе землю, по которой они ехали, и где нашли доброе слово и приют. Климент, глядя на эту равнину, блистающую золотом зрелых хлебов, невольно вспомнил о книге Рода, написанной отцом. По площади Велиграда ветер, наверное, уже развеял щепотку черного пепла, в которой эта книга превратилась. Но книга продолжает жить в его памяти. неизгладимая и неистребимая, как его жизнь. И если когда-нибудь он найдет время для себя, то попытается восстановить ее со всеми истинами и несовершенствами, красотами и слабостями, изложенными рукой одаренного человека, хотя и незнакомого с большой наукой письма. Отец покинул людей, чтобы осмыслить свое место на грешной земле, и его рука оставила такой след. «Все люди...» Одним и тем же путем приходят на свет Божий, без одеяний и отличий, которые они получают со временем. Иногда случается так, что глупец поучает умного, слепой ведет зрячего, а самый большой нечестивец учит честного честности. Почему? И я, многогрешный, покинул кровь себе подобных, чтобы уйти в горы и стать судьей самому себе. Ошибся ли я? День за днем задаю я себе этот вопрос. и все ищу на него ответ, ибо и по сей день я не нашел его ни в златопечатном слове пророков, ни в мудрых книгах святых отцов. Я стою на вершине горы и смотрю вниз, и, возможно, вижу лучше многих других, у которых нет крыльев, чтобы возвыситься над своей грешной, влачащейся в земной пыли, судьбой. Я понимаю, что чего-то не хватает людям, чтобы быть добрыми и справедливыми, потому что тот, кто имеет много, жаждет еще больше, а кто не имеет, хочет не умереть в нищете, так почему же у него ничего нет, чем он хуже других, имущих уже от рождения? Не чрезмерно ли я, многогрешный, возвышаю свою мысль, содержащую укоры и вопросы, непосильные нам, бескрылым тварям? Я стою на вершине горы и смотрю вниз, где люди пожирают друг друга во имя своей правды, ибо каждый думает, что только он прав. Но что такое правда? Разве можно ее, как вола, запрячь в телегу, везущую одного человека? Ведь те, кто следует за телегой, не защищены от пыльного облака, поднимаемого колесами. Боже, господин над людьми, не дай душе смертного твоего разорваться от искусительных вопросов. Смилуйся над грешником и открой мне глаза на истину. Я пошел искать ее, ради нее покинул свой род, отказался от почестей, от друзей и врагов, и я двинулся в путь заведением своей молодости, которое было дано мне вместе с любовью и верой, и которая возвысила меня до этой вершины, откуда я смотрю на мир и вопрошаю. Вопросы эти постоянно занимали Климента. И тут отец с сыном часто расходились. В то время как отец избрал для себя горную вершину, чтобы вдали от суетных будней наблюдать с высоты за людьми, Сын спустился с вершины к людям, чтобы учить их правде и справедливости. Климент исколесил немало дорог, немало горечи впитала его душа. Но он ни разу не усомнился в избранном пути. Глядя с вершины, ничего невозможно постичь. Если бы это было не так, то его учителя Константина и Мефодий не пошли бы в простых власеницах просвещать людей, совершать добрые и справедливые дела.